Письмо из Бельгии, Брюссель, 13 июля 1922 года. Милый Илья Ильич, я довольно пространно описывал вам о всех наших происшествиях и поездках в трех больших письмах. Не знаю, дошли ли они до вас. Если бы вы меня сейчас увидели, то вы, вероятно, не поверили бы своим глазам. Скоро месяц, как я уже не пью. Дал зарок, что не буду пить до октября. Все далось мне через тяжелый неврит и неврастению. Но теперь и это кончилось. Из-за в сильном беспокойстве о вас. При всех возможностях послать вам денег, как казалось, из Москвы отсюда оказывается невозможно. В субботу 15 июля мы летим в Париж, оттуда через Ара сделать это легче. В одном пакете, который был послан аэропланным сообщением через бюро Красина, советское торгпредство, были вложены вам два чека по 10 фунтов, один Ирме, другой моей сестре. Получили ли вы их? Мы это сделали для того, чтобы узнать, можно ли вам так пересылать, вообще, что нужно. Милый, милый Илья Ильич, со школой, конечно, в Европе вы произведете фурор. С нетерпением жду вашего приезда. Особенно жду я потому что Изодора ровно ни черта не понимает в практических делах, а мне очень больно смотреть на всю эту свору бандитов, которые окружают ее. Когда приедете, воздух немного проветрится. К вам у меня очень и очень большая просьба. С одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте ради Бога денег моей сестре. Если нет у вас, у отца вашего, или еще у кого-нибудь, то попросите Сашку и Марингов узнаете Узнайте, сколько дают ей из магазина. Это моя самая большая просьба. Потому что ей нужно учиться, а когда мы с вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей. Самые лучшие пожелания тысячу приветов передайте Ирме. Нам кто-то здесь сбрехнул, что вы обкомиссариатились? Приезжайте, отпразднуем. О том, чтобы вы... Выезжали, вам послана телеграмма. Ехать нужно в Берлин, оттуда вас доставят заказным в Париж или у Стенде. Вот и все. Поговорим больше, когда увидимся. Езжайте, езжайте. Дайте денег сестре. Возьмите у Марингов адреса и много новых книг. Здесь скучно дьявольски. Любящий вас С. Есенин.